Глава 48. Как только они возвращаются в отель, начинает моросить, и ветер расшвыривает в разные стороны снопы тонких струек дождя. Эрика и Мона стоят за прилавком, разбирая чистые кофейные чашки. «Ну как?» Мариан разматывает свой палантин. «Пастор Роберт говорит, что вовсе не видел, чтобы Маделен садилась в автобус». Мона вытирает руки о передник. «Значит, Рут лжет?» Похоже, кивает в ответ Дорис. Но зачем ей это? Патрисия скрещивает руки на груди, в глазах сквозит усталость, голова опущена. Понятия не имею. Может она просто неправильно запомнила, пытается найти объяснение Мона и выходит из-за прилавка. Попробуйте еще раз спросить ее. А кто вам сказал, что Рут не будет врать и далее? Сомневается Мариан. Но кому еще знать, как не ей? Возражает Мона. Патрисия качает головой. Я уже два раза разговаривала с Рут. Она утверждает, что об исчезновении Маделен ей ничего не известно. Американка кивает головой на часы. У меня всего пара часов до отъезда осталось. Нам не успеть. Вздыхает она. Дорис опять обнимает Патрисию. Мне бы очень хотелось, чтобы мы больше могли помочь тебе. Повесив кухонное полотенце, Эрика подходит к дамам. «Может, мне попросить Юноса поговорить с Рут?» – осторожно предлагает она. «Он нам точно не откажет. Если кто и может вытянуть из Рут правду, так это он». «Ты так думаешь?» – ожививший спрашивает Патрисия. «Уверена», – отвечает та и достает телефон. «Я позвоню ему прямо сейчас». Прижимая к уху мобильный, Эрика слушает гудки один за другим. В конце концов, звонок переводится на голосовую почту. Она видит, как надежда в глазах Патрисии медленно угасает. «Не отвечает», — чуть слышно констатирует американка. «Скорее всего, Юнос занят подготовкой благотворительного концерта», — сообщает Эрика. «Я могу сбегать в Стурстюган, проверить, там ли он». В этот момент, громко топая, по лестнице спускается Лина. Поверх лосины футболки она натянула свой купальник в крапинку, а Наталья держит плавательный круг. «Мама!» кричит девочка, подбегая к Эрике. «Идем купаться!» «Радость моя, дождь пошел, к сожалению», говорит Эрика, обнимая дочку. «Придется подождать, пока не прояснится. И потом мне надо сходить кое-что устроить». Лина корчит гримасу и вырывается из объятий матери. «Но ты же обещала!» хнычит она. Эрика сглатывает волнение. Она знает, что обещала Лине пойти купаться, как только поможет Моне на кухне. «Извини, я не знала, что погода переменится». Лина громко топает ногами. «Ты говорила, я должна тренироваться, а то никогда не научусь плавать». «И мы пойдем тренироваться», – кивает Эрика. «Как только выйдет солнце, обещаю». Она пытается обнять Лину, но та уворачивается и взбегает по лестнице. «Как только вернусь, придумаем что-нибудь веселое», – пытается Эрика успокоить дочку. «Хочу, чтобы было весело сейчас!» Протестует та. Эрика умоляюще смотрит на Мону, но та уже держит в руках термосумку. «Мне пора разводить обеды», шепчет она, кивая в сторону Дорис, которая подходит к лестнице. «Я могу заняться с тобой чем-нибудь веселым. Хочешь, попробуем собрать большой пазл с динозаврами?» Лина мотает головой. «Глупая ты, мама!» кричит она, исчезая на втором этаже. «Иди», — велит Дорис Эрике. «Не беспокойся, тылы прикроем!» Эрика медлит секунду. Ее гложет совесть, но, увидев слабую улыбку на лице Патрисии, она надевает куртку и выходит в дождь. Дверь в стурстюган не заперта, и Эрика свободно заходит в дом. «Ау!» — кричит она. Никто не откликается. Сделав пару шагов, осматривается вокруг. Свет в комнате с декорациями и реквизитом погашен, Но на спинке стула висит свитер Юноса. Эрика открывает дверь в соседнее помещение и заходит в зал собраний. Заглядывает на кухню и делает круг по коридору, так и не найдя ни единой души. Она в раздражении вновь пытается дозвониться до Юноса, но тот опять не снимает трубку. Вздохнув, Эрика подходит к окну и прислоняется к оконной раме. Дождь льет еще сильнее и барабанит по стеклу. Чуть поодаль угадываются очертания родового поместья Линдбергов, построенного на рубеже XX века. Убрав телефон в карман куртки, Эрика смотрит на высокий забор, вдоль которого обычно прогуливалась украдкой, поджидая Юноса. Он далеко не сразу представил ее отцу с матерью, но и тогда одобрения с их стороны она не почувствовала. Подружки Эрики часто ужинали дома у своих парней, а Эрику в семью Линдбергов никогда не приглашали, и у нее сложилось чувство, будто Юнос не хотел подпускать ее близко к своим родителям. Эрика помнит, каким взволнованным бывал Юнос после ссор с отцом, и практически уверена, что пастор плохо обходился со своим сыном. Иногда, стоя у ограды в ожидании Юноса, Она слышала, как отец кричит на него. Впоследствии Эрика догадалась, что спешный отъезд Юноса из Юшера был связан с отцом. Пару раз, когда Юнос ночевал у нее дома, он будил ее своими кошмарами. Мог внезапно закричать, сев в кровати, а на вопрос, как он себя чувствует, отвечать отказывался. Случалось, что у Юноса ни с того ни с сего появлялись садины, синяки и припухлости на лице. Он всегда находил им объяснение. То футбольный мяч в него попал, то в дерево врезался. Но она не очень верила таким отговоркам. Расправив капюшон куртки, Эрика продолжает изучающе смотреть на дом. «Юнос точно сейчас там, у матери», — думает она, и как раз в тот момент, когда решает развернуться и выйти, замечает кого-то на улице. Наклоняется ближе к окну, чтобы лучше видеть сквозь покрытое каплями дождя стекло, и вздрагивает, узнав Юноса, который исчезает между соснами. Эрика спешно покидает Стурстюган и направляется к сосновой роще. Ветер треплет вершины деревьев, ветки бешено раскачиваются из стороны в сторону. Юнос кричит вдогонку, но он уже скрылся из виду и, похоже, не слышит ее. Она плотнее натягивает капюшон, чтобы защитить лицо от дождя. Честно говоря, хочет сдаться и вернуться в отель, но Эрика понимает, что это, скорее всего, последний шанс Патрисии узнать, что произошло. Вглядываясь вглубь леса, она замечает старый навес, под которым они с Юносом иногда встречались. Секунду помедлив, ускоряет шаг и начинает бежать. Юнос сидит на перилах под выдающейся вперед крышей. «Привет!» – удивленно говорит он. «Что ты тут делаешь?» Эрика ныряет под навес, одновременно пытаясь стряхнуть с себя капли дождя. «Могу задать тебе тот же вопрос», отвечает она, поднимая брови. «Погода не очень располагает к лесной прогулке». «Не могу все время находиться в доме. Надо было выйти ненадолго на свежий воздух, подумать», объясняет Юнос, потупив взгляд. «Понимаю тебя», кивает Эрика. «Мы проводим здесь не больше двух недель в год», Но мама все равно успевает вывести меня из себя. Ей скоро 68, но она так и не научилась расслабляться. Смеется Эрика. Все время надо что-то делать. Не дай бог лениво почитать при ней газету или уснуть в кресле. Юнос улыбается одними уголками губ. И Эрика замечает, что он не такой, как обычно. Всегда участливый. Сейчас он, похоже, избегает ее взгляда. «Послушай». Начинает Юнас, подбирая палку, лежащую у его ног. «Я хочу кое-что тебе рассказать». «Хорошо». Эрика смотрит, как он ковыряет палкой, начавшая подгнивать бревно беседки. «Я впервые вернулся в Юшер». Бесцветным голосом продолжает он. «Ой, я не знала». «Очень много лет я старался держаться отсюда подальше», бормочет юнос. «Даже на похороны отца не приехал». Быстро взглянув на Эрику, он вновь отворачивается. «В детском доме разразилась эпидемия кори, и я не мог оттуда уехать. Хотя, возможно, это не единственная причина», — добавляет Юнос. «Но, по крайней мере, та, что я сказал матери». «Ты жалеешь об этом?» — осторожно спрашивает Эрика. Юнос качает головой. «Нет, не об этом». Отвечает он, отколупывая и отбрасывая в сторону кусок подгнившего бревна. «Я жалею о многом другом. О том, как расстался с тобой, например. Это было совсем некрасиво». Он смахивает со лба челку и косится на нее. Эрика смеется. «Действительно некрасиво. На всю жизнь шрам остался». Юнос встрепенулся. Похоже, не понял, что она шутит, и Эрика легонько толкает его в бок. «Шучу!» «Объясняет она. Наш разрыв пройденный этап, но я ценю твои извинения». Он кивает. «Все, чего я тогда хотел, это покинуть Юшер, но бежал не от тебя», — уточняет Юнос. «Вообразил, будто можно убежать от всех трудностей. Думал, оставлю проблему позади и начну с нуля где-нибудь в другом месте. Но сейчас, вернувшись, понимаю, что так не выйдет. Все остается и возвращается». «Мне жаль». Сочувствует Эрика, подвигаясь поближе. «Мне бы хотелось помочь тебе. Я понимала, что тебе непросто, но не знала, с чем это связано». «Спасибо», — благодарит Юнос и трет глаза. «Я только сам могу искупить вину за случившееся». Он тяжело вздыхает, а Эрика начинает накручивать себя. Кажется, сейчас не время задавать вопрос о давнем исчезновении, но в то же время она понимает, что время уходит. «У меня есть к тебе одна просьба». «Какая?» – удивленно спрашивает Юнос, быстро взглянув на нее. «Прости, что поднимаю этот вопрос сейчас», – начинает Эрика извиняющимся тоном. «Но не помнишь ли ты девушку по имени Маделин Грей? Она приехала сюда из США на практику в церкви, но спустя пару месяцев пропала». «Хм...» – невнятно отзывается он. «Здесь сейчас находится ее сестра Патрисия, чтобы разузнать, что произошло с Моделен. Кто-то, видно, отправил по почте принадлежавшую Моделен цепочку на адрес их старой семейной фермы». «Она приехала?» Кивнув, Эрика замечает, что Юнос широко раскрывает глаза. «Где она?» «В отеле, но скоро улетит обратно домой». «Я должен встретиться с ней», — заявляет Юнос, вставая с места. «Почему?» Удивленно спрашивает Эрика, но вместо ответа он разворачивается и убегает в направлении главной улицы. Дождь пронизывает землю словно гвоздями, и Эрика пытается ладонями защитить лицо. Юнос уже добежал до отеля, но остановился у входа, словно для того, чтобы собраться с мыслями. И она догоняет его. Юнос заходит внутрь, Эрика за ним. От марш-броска у нее сбилось дыхание и раскраснели щеки. Оба промокли до нитки. У Юноса рубашка прилипла к телу. Стоящая у прилавка Мона вытирает опустевшие термосумки. Напротив сидят Мариан и Патрисия. «Это она?» – интересуется Юнос. Эрике не хватает воздуха. Юнос ведет себя странно, растерянно смотрит по сторонам и не может спокойно стоять на месте. «Да» отвечает Эрика. Заметив их, Патрисия выходит из-за стола. «Вы сестра Маделен, спрашивает Юнос, проводя рукой по волосам. «Да», кивает Патрисия. «Вы были знакомы с ней?» «Мы дружили», еле слышно говорит он. Патрисия улыбается, но когда она делает шаг ему навстречу, Юнос пятится назад, выставив руки вперед, будто выстраивая перед собой невидимую стену. Ничего не понимая, Эрика в изумлении смотрит на него. «Цепочка», «Цепочка — говорит он. «Это я послал ее». «Что? Зачем?» — удивляется Патрисия. «Это подарок», — отвечает Юнос. Моделена дала ее мне». «Я забыл про эту цепочку, но, вернувшись в Юшер, нашел среди вещей и решил, что она должна быть у вас». «Ладно», — недоверчиво соглашается Патрисия. «Известно ли вам, что произошло с моей сестрой?» Повисает тягостное молчание. Эрика смотрит на Юноса. Почему он никогда не рассказывал, что знал Маделен? «Кажется, проходит целая вечность, прежде чем Юнос кивает в ответ». Патрисия пошатнулась. Подоспевшая Мона удерживает ее за плечо. Юнос медленно поднимает покрасневшие, наливающиеся слезами глаза. Он кажется меньше ростом, плечи опущены от отчаяния. У Эрики появляется желание протянуть руку и утешить его, но она стоит как вкопанная. «Да», — говорит Юна с дрожащим голосом. «Я знаю, что случилось с Моделен. Это я во всем виноват».